Полна загадок и тайн истории известнейшего в мире алмаза шах, из-за которого были погублены десятки человеческих жизней. Величиной 3 сантиметра, чистый, прозрачный, слегка желтоватый с поверхности, он весит 88,7 карата. Алмаз был найден среди обычной гальки на реке галконди в Индии, более пятисот лет назад. Он сохранил свою природную форму, лишь отдельные грани его отшлифованы. Обмакивая тонкие палочки в мелкий алмазный порошок, древние писцы выгравировали надпись на одной из сторон камня «Бурхан-Низам-Шах II. Тысячный год». Именно эта надпись вязью сделанная по приказу его бывших владельцев и помогла воссоздать историю камня. По нашему летоисчислению тысячный год соответствует 1591 году. Именно тогда в Северной Индии правил Великий Могол Акбар, войска которого захватили ахмадгор и среди драгоценностей правителя ахмад нашли этот уникальный камень. Когда на престол зашел внук Акбара, который называл себя Джехан-Шахом, властелином мира, на алмазе была вырезана вторая надпись «Сын Джехан-Гир-Шаха Джехан-Шах, 1051 год». Знаменитый французский путешественник Тавернье видел и описал алмаз, это был шах, подвешенный к трону великих моголов. Алмаз висел так, чтобы сидящий на троне постоянно видел его перед собой. Камень окружает глубокая бороздка, чтобы его можно было подвешивать и на шею, как талисман, на шелковой или золотой нитке. В 1738 году на индийский город Дели, где тогда находился камень, напал Шахнадир. Он переправил алмаз в Персию, а в Персии на камне – Появилась третья надпись. «Владыка Каджар Фахт Алишах. Султан. 1242-й». В конце января 1829 года, во время вспыхнувших в Тегеране беспорядков, был убит русский посол Грибоедов, автор знаменитой комедии «Горе от ума». Убийство дипломата великой державы грозило серьезными осложнениями, и в Петербург была направлена особая делегация – которую возглавлял сын Аббаса Мирзы, принц Хосреф Мирза. Чтобы искупить вину персидского народа, он предложил России принять самую драгоценную вещь персидской короны — алмаз-шах. Однако в действительности дело обстояло совсем не так. Видимо, версия о том, что алмаз был отдан за смерть Грибоедова — возникла благодаря повести Тынянова «Смерть Вазир Мухтара». Востоковед Минорский еще в 20-х годах нашего века установил, что русский царь и не думал требовать цену за кровь. Русское правительство настаивало на присылке посольства из Персии и наказании виновных. Персидский шах, посылая в Петербург свою делегацию, преследовал свои цели. Он хотел добиться снижения контрибуции, По Туркманчайскому договору 1828 года Персия должна была выплатить России 10 кураров контрибуции, что составляло 20 миллионов рублей. Контрибуция была очень тяжелой для Персии. Для ее выплаты были отправлены в переплавку золотые канделябры Шахского дворца. Жены Шаха и придворные сдали бриллиантовые пуговицы, но все равно удалось собрать только 8 кураров. Униженные просьбы Хасрев-Мирзи и его дары, среди которых были не только алмаз-шах, но и два кашмирских ковра, жемчужное ожерелье, двадцать старинных манускриптов, сабли и прочие драгоценные вещи, по мнению персидского шаха, должны были смягчить сердце русского царя. Дары сделали свое дело. Русский царь отказался от одного курара контрибуций, и на пять лет отсрочил выплату другого. Так что утверждать, будто алмаз-шах является ценой крови Грибоедова, можно с очень большой натяжкой. Сегодня по традиции найденные в России на территории Якутии алмазы, вес которых превышает 20 каратов, получают собственные имена и помещаются в алмазный фонд. Здесь хранится множество добытых в последние десятилетия алмазов, таких как Санкар, «Восход», «Юрий Гагарин», «Валентина Терешкова». В алмазном фонде Кремля находится найденный в 1974 году алмаз «Звезда Якутии», который долгое время был чемпионом среди найденных отечественных алмазов. Размером с небольшой лимон он весит 232,5 карата. 18 декабря 1991 года состоялась церемония вручения уникального черного бриллианта, подаренного России израильским ювелирным королем Цви-Ягудой. Теперь это второй черный алмаз в коллекции Алмазного фонда Кремля, вес бриллианта 21,18 карата. Считается, что это первый полированный бриллиант России, изготовленный между... 1830-1840 годами на фабрике Макарова в Санкт-Петербурге. Николай I пожаловал диамант одному из предков Цви в знак благодарности за сделку, связавшую царский двор с домом Ротшильдов во Франкфурте. В алмазном фонде Московского Кремля хранится самая большая в мире коллекция уникальных золотых и, платиновых самородков общим весом свыше 300 килограммов. В отличие от других стран мира, все российские самородки были сохранены от переплавки. За всю историю мировой добычи золота найденного около 100 тысяч крупных самородков, а из них редчайших гигантов самородков всего несколько десятков. Самый крупный из сохранившихся самородков был найден в 1842 году на Урале на прииске Царево-Александровский в долине реки Меас крепостным Сюткиным. Он называется «Большой треугольник» и весит более 36 килограммов. В 1842 году его оценили в 28 146 царских рублей. А сейчас ему просто нет цены. Спустя год на другом уральском прииске Сырков-Лок нашли платиновый самородок весом 9635 граммов. К сожалению, он не сохранился, так как был незаконно переплавлен, а ведь это был самый крупный платиновый самородок из найденных на Урале. В августе 1904 года в контору уральских приисков принесли платиновый самородок весом около 8395 граммов. Он является вторым по величине из найденных на Урале и самым крупным в мире из существующих в настоящее время. В 1967 году на открывшейся в Москве выставке «Сокровищ Алмазного фонда» было представлено 120 золотых и платиновых самородков общим весом свыше 300 килограммов. Здесь можно было увидеть золотые самородки лошадиная голова весом в 14 килограммов, верблюд весом 9,3 килограмма, заячьи уши весом 3,34 килограмма и знаменитый мефистофель.